Глава двенадцатая. Конкурс. «Мы уходим», — безапелляционно сказал я. «Условия договора соблюдены. Больше нам тут делать нечего». «Этот хитрый организатор решил обдурить меня? Неужели он думал, что я не уйду после оглашения всех участников?» «Ещё как! Пусть наблюдают!» «Фер, ты должен поучаствовать!» У Насти загорелись глаза. Элеонора одобрительно цокнула языком. В её мимике также прослеживалось удовлетворение. Даже от Дони я чувствовал азарт. Он начал медленно просыпаться и во мне. «Действительно?» — раздражённо взглянул я на знакомого организатора. «Разве есть кто-то, кто может сравниться со мной?» Другие участники находились недалеко и после произнесённых слов злобно зыркнули на меня. Но я стоял с непроницаемым выражением лица. Зачем объяснять то, что и так было понятно? По крайней мере, мне. «Ты так уверен, щенок!» — отделился от своей команды и вышел вперед здоровенный мужик. Его руки были огромными. С такой комплекцией, по мнению большинства, он больше походил на владельца кузни в зоне, чем на пекаря. И это было распространенным заблуждением. «Вы попробуете месить тесто много часов кряду и не такую мускулатуру можете нарастить». Вокруг послышался шепот людей, что этот мужчина из известной пекарни Лакруа-Патисье. Я усмехнулся. «Как интересно. Известная в мире пекарня, известная всем, кроме меня». «А даже если и так, пресс не стоит того, чтобы участвовать в этом конкурсе», — улыбнулся я. То есть тебе недостаточно доказательства того, что ты будешь считаться лучшим пекарем? Кажется, только я был не в курсе того, что организаторы решили устроить конкурс. Другие команды уже начали обсуждать, что они будут готовить. Однако я успел заметить, что все краем глаза следили за разворачивающимся скандалом между мной и пекарем Лакруа. «Всего лишь ярмарка», — пожал я плечами. Не припомню, чтобы объявили, что это имперский конкурс на звание лучшего пекаря. Или вам так важен титул, что вы готовы участвовать даже в конкурсе ярмарки Мужик завелся не на шутку. Какой-то щегол пытался указать, что такие, как он, недостойны даже участвовать в подобном мероприятии. Я же действительно так и считал. Приз не стоил моих сил в выпекании на всеобщем обозрении тем более Ростислав даже не удосужился предупредить меня о своих планах. «Тогда как насчет пари?» — внезапно успокоился известный пекарь. «Слушаю», — заинтересованно посмотрел я на него. «Давно ли мне предлагали пари? Ну, брат не в счет, он мог предлагать их по сто раз на дню. Но чтобы смертный, да еще и прилюдно... Пожалуй, этого я не припомню». Может, тысячу лет назад и был такой смельчак. «Если победишь ты, то я отдам один из лучших рецептов нашей пекарни. А если я, то я попрошу о небольшой услуге», — ухмыльнулся он. Другие пекари начали перешептываться. Никогда такого не было. Пекари следили за своими рецептами, как за зеницей ока, и уж предложить свой рецепт было сродни самоубийству. Но если ты предлагал, то был уверен в своей победе. А этот мужик из Лакруа был более чем просто уверен. Его чувство превосходства граничило с грехом. Этот мужик просил не просто мой рецепт, а об услуге. Неужели хотел, чтобы я закрыл пекарню? Его нахальство не знало границ. Я видел это в его глазах. Вот только он не знал что я никогда не заключал пари на невыгодных для себя условиях. «Замечательно. Можешь уже готовить свой лучший рецепт», — улыбнулся я с вызовом. Демон в душе предвкушал расправу. «А ты слишком уверен», — нахмурился мужик, подходя ближе. Я посмотрел на Элеонору и Настю. «Бабка поняла всё сразу». Они отошли от места проведения конкурса и встали в первом ряду толпы зрителей. К нам же тут же подбежал Ростислав, видя, что Лакруанчик завелся не на шутку. «Как и ты», — без эмоций парировал я. «Ростислав, какие условия? Посвяти, раз уж не удосужился сделать это раньше». Камень в огород Ростислава был заслуженным, и представитель не растерялся, а сразу приступил к делу. «У вас есть час, чтобы приготовить шедевр. Судить будут трое. Они и будут решать, кто займет первое место», — кратко сказал Ростислав. «Пользоваться можно предоставленными продуктами и теми, что вы принесли с собой. Помощь со стороны запрещена». «И это честно?» — холодно спросил я. «Я вижу, что команды других пекарей были предупреждены, и у каждого с собой есть все необходимые ингредиенты». «Это моя вина, но уже ничего не поделаешь!» Вдруг вспотел Ростислав и стрельнул глазами в сторону одной из команд. Я прищурился и довольно улыбнулся. «Ах, вот оно что! Да это же знакомые ребята! Их я видел в центре зон. Они заключали контракт с группой Марка и Леонида. Кажется, это из-за их инициативы меня не предупредили. Довольно хитро». Вот только они не учли одного. Мои навыки основываются не на одних ингредиентах. Есть кое-что еще. Мастерство, которое я оттачивал тысячелетиями, было доведено до совершенства. Я мог приготовить все, что угодно, если мне дадут рецепт. Но человеческие рецепты я узнал не в полной мере. И Пари расширит мою коллекцию на еще один. «Печально, что ты не подготовился», — хмыкнула Круашка. «Но мы ведь уже заключили пари». «Заключили, и я не беру свои слова назад». Даже не посмотрев в его сторону, ответил я, немигающе уставившись на Ростислава. «Можем начинать. Быстрее закончим, быстрее вернусь, чтобы опробовать твой рецепт. Вдруг он окажется фуфлом». Мужик вскипел, но ничего не ответил. А Ростислав поспешил ретироваться. Зазвучала бодрая музыка, и все пекари встали за свои рабочие места. Я обернулся посмотреть на Элеонору и Настю. Девчонка трогательно сжала кулаки на груди и беззвучно шептала слова поддержки. Бабка же приготовилась наблюдать за весельем. Уж она не сомневалась, что победа будет за мной. А это значило, что в нашу пекарню поступит еще больше клиентов. Ей на радость. Внезапно музыка прекратилась, и в центре оказался Ростислав с микрофоном. «А теперь приступим! Конкурс пекарей начался! Пожелаем удачи нашим участникам!» Послышались аплодисменты, а сверху появился таймер, начавший отчет. Я хмыкнул и тихо приказал. «Дон!» Доставай мне следующее. Судейство конкурса. Это же время. Задание графа Демидова было идиотским. Такое наказание даже наказанием не назвать. Да и представители графской семьи должны были присутствовать на ярмарке, где они являлись одними из спонсоров, помимо еще одного графского рода и купеческой семьи. Демидовы славились своим вином с плантацией, которая приносила ощутимый доход. Когда-то давно они и стали известны благодаря ему. Но сейчас семья Демидовых еще и являлась одной из лидирующих гильдий зон. Обычно Дмитрий, как старший сын, представлял лишь гильдию рода — огненные львы. Но сегодня все поменялось, и старшему сыну поручили стать представителем рода, а не гильдии. Хотя лучше бы послали на такое дело его младшего брата, Максимилиана. Только вот братец Дмитрия вошел в тот возраст, когда хотелось идти наперекор отцу. А отец с его взрывным характером делал вид, что младшенького нет в семье. И все проблемы перешли на плечи старшего брата, то есть Дмитрия. Максимилиан сейчас определенно слонялся по ярмарке. Рыжую макушку не раз и не два видели герои гильдии Льва. Младший отпрос графа Демидова думал, что его не заметят, но везде были глаза и уши. И вот Дмитрий сидит в роли судьи на дурацком конкурсе пекарей, которые даже не являлись героями, а были обычными простолединами. Скука, да и только. Пахнет вкусно. Внезапно до него донёсся взрыв ароматов, когда пекари начали готовить. Но сильнее всего аромат шёл с одной стороны. Запахи сгустились так, что на минуту показалось, будто бы они скользнули по лицу, как лучшая шелковая ткань. Как будто старшего сына коснулась любимая женщина, заставляя трепетать от удовольствия. Вздрогнув от такого сравнения, Дмитрий сосредоточился на мрачном пекаре, который без единой эмоции готовил на кухне. Оставалось буквально пять минут до конца конкурса. У других профессиональных пекарей был хаос, Час — это слишком мало для выпечки, но у мрачного типа всё выглядело под контролем, и ни один мускул не дрогнул на его лице. Время вышло, и пекари отошли от рабочих мест. Первый пекарь представил своё блюдо. Ничего примечательного. В семье Дмитрия повар готовил намного вкуснее. Второй, третий, четвёртый... У четвертого пекаря из Лакруа выпечка была высшего уровня. Такое не стыдно было подавать и императору. Он по праву считался лучшим и сегодня подтвердил это. Но очередь дошла до мрачного пекаря. Он без эмоций подошел к жюри и выставил три тарелки перед ними. Казалось, что его не заботило ничего вокруг, и все происходящее лишь навевало на него скуку. Дмитрий нахмурился. «Что за поведение со стороны простолюдина? Он должен быть в восторге, что аристократ пробовал его выпечку. Но, похоже, мрачного мужчину это не волновало». Феерия ароматов заставила Дмитрия вздрогнуть в который раз и отвлечься от мыслей о странном поведении пекаря. Не обращая ни на кого внимания, Дмитрий посмотрел на круассан перед его глазами. На обычной белой тарелке лежал обычный круассан, но так казалось только на первый взгляд. Это определённо было необычное блюдо. Масло, которым смазали выпечку, сияло в свете огней, напоминая золото. Каждая частичка круассана излучала лёгкое сияние. «Он что, действительно сияет?» Дмитрий не мог поверить своим глазам. «Он!» принадлежащей графской семье, впервые столкнулся с тем, что еда была похожа на произведение искусства, а ведь ему были доступны любые деликатесы, даже из императорского дворца. Давно уже еда и выпечка воспринималась чем-то вроде необходимой для жизни энергии, которую нужно было поглотить. Дмитрий осторожно взял в руки десертную вилку и нож и разрезал круассан. Из него вытек нежнейший крем. Завороженный подобным зрелищем, Дмитрий отрезал маленький кусочек с кремом и положил его в рот. И мир перестал существовать. «Боже мой! Как это возможно? Да можно убить за это блюдо!» Одновременно с ним так подумали и другие члены жюри, которые попробовали круассан мрачного пекаря. Они были полностью во власти вкуса, их глаза распахнулись только тогда, когда на тарелках ничего не осталось. Один из жюри даже потянулся к тарелке, чтобы вылизать ее подчистую. Вот только его остановил статус и ведущий. Дмитрий покраснел под цвет своих волос и немигающе уставился на пекаря. Тот же будто и не замечал действий судей. В отличие от другого, который скрежетал зубами, понимая, что победа достанется другому. «И победителем становится...» Ростислав нервно выдохнул, но видно, это было лишь мне. «Фер! Из пекарни «Хлебное царство». Поприветствуем лучшего пекаря, которого единогласно выбрали судьи. Какая неожиданная, но абсолютно честная победа!» Люди не могли поверить, что победил неизвестный пекарь, особенно лакруашка. Он был до последнего уверен, что победа достанется ему. Вот только судьи не могли устоять перед моим круассаном. Я видел, как они все еще неверящим взглядом смотрели на чистые тарелки. И один из судей, кажется, купец, что-то просчитывал в уме явно думал о выгоде которую он мог получить если сумеет меня завербовать в качестве пекаря дон завистливо вздохнул над духом ведь я даже не смог попробовать твою новое блюдо с появлением дамочек я совсем перестал получать твою выпечку я кушать хочу фер дон мельтишил перед глазами и вздыхал как нежная барышня совсем я его разбаловал демонам не нужна еда Сказал я мимоходом, идя в центр к Ростиславу, который начал дрожать при моем приближении. «Еще как нужна! Мне-то точно! Ты же понимаешь, что мне нужна энергия, а ты перестал мне ее поставлять!» Но дел над духом Доня. Доля правды в его словах есть. Вспомни только его фееричное поедание волков с зоне Стоит задуматься о его диете, а точнее о том, чтобы готовить еду только для духа. Даже цвет дона побледнел и стал сероватым. Плохой признак. «Я подумаю над этим», — фыркнул я. Хоть и думал о его здоровье, но вслух сказал другое. «Пусть не расслабляется». «Ты только подумай! Лучшие ингредиенты зон пропали впустую в желудках аристократишек этого мира! Они даже не поняли их ценности!» Всё не унимался дух, хотя единственный, кто страдал от его речей был я. «Крем был сделан из яиц пещерной утки! Ты впервые готовил эти яйца, а ведь мы так редко ходим на четвёртый круг! Это нечестно! Какой у круассана хоть эффект? Ты, ты знаешь...» «Без понятия», — фыркнул я ещё тише. «Раньше он увеличивал силу, но лишь в аду. Как он ведёт себя здесь, я не знаю». «Это же провал! Мы и не узнаем!» Дон продолжил нудеть. Но я уже дошел до Ростислава и встал рядом. Бедный представитель задергался от близости со мной. И что трусливому человечешке предложили за саботаж? «Золото? Печально. Но нужно быть умнее, если проворачиваешь подобное. Никакие неизвестные переменные не должны мешать тебе в достижении поставленной цели. Крупно облажался. Мог бы лучше подготовиться. Техника, разительно отличающаяся от старой печи в пекарне, хоть и была мне в новинку, но оказалась проста в использовании. Я вполне освоился с ней за считанные минуты. И всё работало. Мог бы хоть подпортить её, увеличивая шансы на победу конкурентов. Но Ростислав понадеялся лишь на тот скудный набор ингредиентов, что был представлен. И это стало для него провалом. Судя по всему, ребятки, контрактники Марка и Леонида, ещё спросят с Ростика по самое «не балуйся». Даже не нужно его наказывать лишний раз. Можно лишь припугнуть, да и то не всерьёз. Ведь стоило понимать, что Ростислав выполнял поручения вышестоящих. Злиться на него не было смысла. Даже с учётом того, что его глаза были полны ужаса, Свою работу он до этого выполнял отменно. «Правда неожиданно?» — спросил я тихо и холодно, решив поиграть у него на нервах. «Победил пекарь, который не должен был победить ни при каких обстоятельствах. Но я даже рад. Теперь у меня будет волна клиентов. Спасибо за это. Ах, и рецепт от известной пекарни. Небывалая удача!» Ростислав сглотнул. Пульс его участился, глаза забегали. Даже жаль такого профессионала. Однако он сумел совладать с собой и, даже не посмотрев в мою сторону, провозгласил. «И этот кубок мы дарим победителю!» Ко мне подбежали работники ярмарки, вручая приз. «Давайте еще раз поприветствуем его!» Я хмыкнул. «Ростислав, не волнуйся, я запомнил запах твоей души если я захочу поиздеваться над тобой ещё, то всенепременно его найду. Но мне было лень. Хватило и того, что ты сейчас услышал от меня. На этом мы и расстанемся». Свет пропал со сцены, когда поздравления и вручение награды закончились, а я увидел, как ко мне неожиданно пошли люди со всех сторон. И первым успел Лакруашко. Он был зол, но всё же признал своё поражение. «Поздравляю. Никто этого не ожидал. Твоя победа!» Начал он высокопарно, но я его перебил. Мне не хотелось сейчас разбираться с толпой людей. Я решил, что время линять, особенно от судей, которые хотели добраться до меня и всех. Купец всё же принял насчёт меня решение и теперь нёсся на всех парах, чтобы выдать своё исключительное предложение. А что хотели другие судьи, я знать и не желал. Мои дела здесь закончились. «Я зайду к тебе, лакруанчик», — сказал я быстро, задевая его плечом. «А сейчас прошу простить. У победителей свои дела». Крепче перехватив кубок, я в мгновение ока оказался рядом с Элеонорой и Настей и схватил обеих за руки. Кубок перекочевал Насте в руки. Девчонка захлопала глазами, а её щёки покраснели. «Пора идти смотреть ярмарку, дорогие дамы. Вы заслужили отдых за хорошо проделанную работу». Они не успели ничего ответить, как мы скрылись в толпе. И чуть не задели там рыжеволосого паренька, который во все глаза уставился на меня. «Максик решил погулять в праздник?» «Молодец. А нам пора. Мои сотрудницы действительно заслужили награду. Пусть повеселятся от души».